нужно будет познакомиться со всеми, хочет он этого или нет. Глава 6. Бункер. Тяжелая дверь открывалась внутрь громким металлическим скрипом, пугая живность, если она, конечно, там была. Двери я не успел смазать, руки не доходят. Мало времени было на подготовку. Оправдывался Семен, заходя в проем в скале. «Тут все сделано, как просил Сергей, насколько я и Таре его поняли». Семен коснулся пальцами экрана. Замок открылся, и мы зашли в помещение. Парень повернул ручку у входа, и потолок засветился тусклым светом каменных светильников. Он повернул ручку еще на 45 градусов, и светоизлучатели разгорелись намного ярче. «Полагаю, это мой участок?» Я осматривал окна справа от двери и толстые бронированные экраны, спрятанные в потолке и готовые упасть вниз по первой команде. Ага, толщина стен почти два метра, щиты из обшивки барж, прочнейший сплав, по два штуки на окнах и двери, камеры для задержанных здесь же, 14 штук, кабинет участкового, два кабинета помощников, комната допроса, оружейная, комната хранения инвентаря, личные комнаты для проживания сотрудников, пищеблок, Так, что я забыл? Он пальцем посчитал двери, а взглядом пробежал по лестнице, уходящей в сторону. «А кажется, что здесь совсем мало места». «Ага, кажется, именно так. Но это первое впечатление. Здесь все предусмотрено. Вентиляция, водоснабжение, канализация, автономные батареи, блоки питания. Даже если сейчас отключить зарядку, нам хватит минимум на год. Камеры, кстати, с пищепроводом и водой». В автономном режиме система может сама кормить заключенных, пока не закончатся припасы. Еда, кстати, отвратительная, но калорийная. «А там что?» — спросил я, указывая на добротную металлическую дверь. «Там твой кабинет. Пойдем. Тебе нужно пройти верификацию. Сейчас твои пальцы сверятся, система обновится, и можешь начинать командовать». «Командовать», — повторил я. «Кем? Тобой?» «И мной». Он растерянно и слегка разочарованно смотрел на меня, но не осмеливался смотреть прямо в глаза, во всяком случае, дольше двух-трех секунд. «И остальными? Они мне не подчиняются, чтобы я ими командовал. Они должны подчиняться закону. Ты же законник, значит, все в этом поселении без исключения должны подчиняться тебе. Разве я не прав?» «Прав», — ответил я, поражаясь наивности этого парнишки. «Пойдем верифицируем меня». Мы вошли в мой кабинет. Он был неплохо обставлен. Здесь присутствовала даже деревянная мебель. Я не придал этому значения, но, как я позже узнал, на этой планете это была, если не роскошь, то точно дорогое удовольствие. С правой стороны располагался стол с активной панелью в столешнице. — Приветствую тебя, Глеб Воронов! — прозвучали динамики в столе и стенах. Тебе необходимо приложить обе руки к активной панели стола для подтверждения данных. Я выполнил указание машины и прижал ладони к поверхности. Данные получены. Данные обновлены. Данные о заступлении на службу будут отправлены гильдии при пеленгации гильдейского судна. Вам необходимо сосчитать от 0 до 20 и прочитать вводную часть устава. На выполнение всех требований ушло примерно полчаса, и когда вся моя биометрия, образцы ДНК и иные данные были сохранены в черном ящике этого компьютера, я получил возможность войти в систему и использовать базу данных гильдии. «На что стоит обратить внимание?» — спросил я, заскучавшего в стороне парня. «Наверное, на финансы», — оживился парнишка. «Я надеюсь получать свое жалование». «И сколько тебе обещали, если не секрет?» «Конечно, не секрет. У тебя же все данные теперь под рукой». «О, стой, ничего не говори», — поднял я указательный палец. «Система, назови жалование Семена, предписанное ему гильдией. Семен Перстов, он же Перст, прописан помощником участкового. Жалование четыре метки в сутки». «Обязано напомнить, имеются в виду земные сутки. Так как сутки на планете свал равны 30 часам 40 минутам, то правильнее будет сказать 5 меток в сутки». «Перстов?» — обернулся я к парню. «Ага, фамилия такая. Но все величают просто Перст или Сэм». «Понял тебя просто, Перст. Система, какое жалование закреплено за мной, если не секрет?» «За Глебом Вороновым закреплен оклад в размере 30 меток в день». «Вау!» — чуть слышно вырвалось у перста. «И эта информация не засекречена. Хотите засекретить?» «Нет, оставь как есть», — произнес я, улыбнувшись. «Это была приятная цифра. Не те суммы, к которым я привык, но с голоду не помру, да и гульнуть хватит». «А есть деньги на служебные расходы?» «В данный момент у вас два счета — гильдейский и личный. На гильдейском счету 15 тысяч меток. 10% из них заложены на сопутствующие расходы, как ты, Глеб, это назвал. Остальные закреплены в зарплатном фонде. Хотите узнать содержимое личного счета?» «Давай», — ответил я, зная, что деньгам там взяться неоткуда. «Удиви». На личном счету Глеба Воронова 12 миллионов 503 тысячи меток. «Чего?» – протянул я. К таким суммам я тоже не привык и реально думал, это розыгрыш. Ждал, когда Сема начнет надо мной ржать, но увидев его ошалелые глаза, я понял, что система не шутит. Вот так удивило. «Данные денежные средства поступили засекретить личные данные», – спокойно проговорил я. «Запрет распространяется в том числе на членов гильдии и законников». «Принято. С этого момента данная информация доступна лишь владельцу денежных средств и по особому запросу гильдии», — сухо звучал безжизненный женский голос из динамиков. «В данный момент у тебя висит 473 запроса на оплату на общую сумму почти в 3 миллиона. Разрешить перевод средств?» «Во как! Не успел обрадоваться», — ухмыльнулся я. Мне совсем не хотелось терять три мульта ровно заработанных». «И за что с меня хотят поиметь?» «Все затраты относятся к организации служебного места, а именно данного участка, включая оружие и технику. Реальная цена данных услуг и товаров оценивается примерно в девять. Это выгодная сделка. Должна сказать, некоторые системы в случае отказа оплаты станут мне недоступны. Хотите проверить каждую позицию отдельно?» — Нет, раз ты говоришь, что выгодная сделка, тогда оплачивай, пока они не передумали. Остальные финансы мы с тобой потом подобьем. Я глянул на охреневшего от услышанных сумм перста. — Не переживай, Сема, Разберусь, откуда деньги, и если все норм, может, жалование тебе подниму. «Хорошо — Хорошо, — закивал тот. — Только я Сэм. «Чего — Чего? — переспросил я, не расслышав. — Не люблю, когда меня называют Сёма. Лучше Перст или Сэм. — Ладно, Сэм, веди вооруженную. — А что в неё вести? Вот она. Он указал на дверь. Комната была небольшой, примерно три на два метра. Два стеллажа по бокам имели по пять полок. Слева от входа располагалось всевозможное оружие, от небольших пистолетов и револьверов до крупных винтовок и гранат. Пальцы скользнули по холодным изделиям из металла и пластификата. Многие из них мне были знакомы не понаслышке. Некоторых я не видел никогда. Особенно меня заинтересовала каменная пушка с кристаллами в виде нарастающей шкалы по бокам на металлических колесах с клиновым упором. «Знаешь, что это?» — спросил я Сему. «Сомневаюсь. Могу только предположить». «Предположить я и сам могу. Ладно, начнем с одежды». «Я обратил внимание на полки справа, где лежали штаны, куртки, сапоги, пояса, щитки на предплечья, рубахи, поножи, наплечники и еще много всяких вещей, о назначении которых я не ведал». «Тебе это не пригодится», — рассматривая жилет, произнес парнишка. «Почему это?» «Устав, ты обязан ходить по форме, хотя это будет весьма неудобно. Здесь условия так себе, комбинезоны и обувь не годятся». У нас тут пыльные бури частенько, нужна маска. Я вот балаклаву предпочитаю. Плотный плащ тоже поможет переждать, даже в пустыне. Ты не обольщайся, сегодня было жарко, даже очень жарко. Здесь температура около 15 градусов летом и пяти тепла зимой. Кстати, ночью понижение на 5-6 градусов. Понятно. Значит, бывает и прохладно. Я вновь окинул вещи взглядом. Я так понимаю, ты, устав соблюдать, не собираешься? Думаю, мы можем внести правки, исходя из особенностей планеты. Представим, что свал планета с агрессивной средой. В таких случаях полагаются дополнительные средства защиты, сразу подхватил Перс.